— Я говорю, цилиндр. Ну да, цилиндр. Что ж тут такого? — Цилиндр, похищенный на заводе. Лавочник перестал мыть стаканы и, вытращив глаза, уставился на комиссара. — Я был с Фредом. Он сейчас там ждет Аберте, о котором мы уже сообщили. — Нет, мне кажется, цилиндр не тронут. — Идет. Жду вас. — Ну нет. И не рассчитывайте. Я в отпуске. — Я отказываюсь продолжать расследование. Ничего не поделаешь. Он положил трубку и посмеялся про себя. Лавочник вытянул шею. — Значит, это правда то, что рассказывал сейчас тот господин? Вы нашли цилиндр? — Да, только пока держите, это про себя. Хозяин открыл бутылку белого вина. — За это следует выпить, — сказал он. Из-за всей этой истории мы места себе не находили. В семнадцатом году я был отравлен газами, так что мне ли не знать, чем отгрозит. Нет-нет, я угощаю. Они чокнулись. Морей залпом осушил свой стакан и на этот раз позволил себе припустить бегу. Возле ограды стояли две машины и грузовичок. Дом кишел людьми. Морей узнал оберте. — Итак, дорогой комиссар, поздравляю вас! — воскликнул Аберта. — Конец кошмару! Специалист со счетчиком Гейгера обследовал цилиндр. — Его не трогали, — заявил он. — Во всяком случае он ничего не излучает. — На заводе проверим, — сказал Аберта. — Грузите его. Один из служащих поднял цилиндр и в сопровождении троих охранников с автоматами на перевес понес его. Оберте с двумя инженерами остался, он представил их морею. — Наверное, вам стоило большого труда его обнаружить, — спросил Оберте. — Да никакого. Силиндр попросту оставили здесь. Любой человек мог его взять. — Значит, Монжо и в самом деле его украл? — Возможно. — Странная история. — Убить этого несчастного Сургея! Ради чего? Ведь цилиндр так и не переправили за границу. Рано или поздно переправили бы. Видно, я вовремя пришел, вот и все. Повезло. Может быть, может быть. Я хотел сказать тем лучше, но согласитесь, все в этом деле сбивает с толку. Неужели месяца недостаточно, чтобы переправить через границу такой небольшой предмет? Позвоните мне вечером, я сообщу вам результаты лабораторных исследований. Все трое ушли, и Морей с Фредом тщательно осмотрели каждую комнату. Мара еще раз взял бинокль, чтобы взглянуть на завод. «Знаешь, о чем я думаю?» — сказал он. «Отсюда можно было проследить за флигелем чертежников, изучить, когда и куда уходят Лежевр и другие служащие». Я готов поклясться, что план нападения был разработан в этом доме. Дорог бы я дал, чтоб поймать манжо. Надо будет заставить его говорить к черту законности. Я слышу, подъехала машина, сказал Фред. Это был Люлье. Он схватил Марея за руку. Поздравляю вас, мой дорогой Марей. Я был тысячу раз прав, что верил вам. Где же этот знаменитый цилиндр? — Едет на завод, — сухо ответил Морей. Оберте со своими людьми так что был здесь. — Прекрасно. Газеты могут сообщить эту новость сегодня же вечером. Я знаю кое-кого, кто вздохнет с облегчением. Послушайте, Морей, давайте выкладывайте, ведь не случайно же вы оказались здесь. Он повернулся к Фреду, призывая его в свидетели. — Правда ведь? У него был свой план? Фред хитро улыбнулся, а Люлье ткнул пальцем в сторону Моррея. — Я понимаю вас, Морей. Вы требуете реванша, согласен, предоставляю вам полную свободу действий. — Я в отпуске, — буркнул Морей. Само собой, вы в отпуске, но вам предоставляется полная свобода действий. Если вам кто-нибудь понадобится, позвоните мне. Лично мне и добудьте мне этого монжо. Прогуливаясь, а теперь я поеду на завод. Желаю удачи. Фред проводил его до калитки, потом вернулся, потирая руки от удовольствия. Здорово их отделали, патрон. А теперь что? Поставь здесь двух людей и обеспечь постоянное дежурство. Дом нужно хранить днем и ночью. Если Монжо случайно попадется, немедленно сообщишь мне, лью я не доверяю, сам знаешь. Вот он и сказал, добудьте «Да мне этого Монжо, он же первый и отпустит его. Законных улик у нас против Монжо нет, и то, что я собираюсь сделать, я сделаю как частное лицо». Он начал свой обход с дома, стоявшего справа, стучал во все двери, расспрашивал жильцов: вы не заметили ничего необычного на улице утром или сразу после обеда? Не видели человека с довольно объемистым предметом, выходящего из машины? Нет, никто ничего не заметил. По утрам женщины ходят на рынок, занимаются хозяйством, да им некогда смотреть в окна. Мужчины на работе. Дети в летних лагерях то же самое отвечали в доме слева и так по всей набережной. Люди пытались вспомнить, но нет, никто ничего не видел. У Жуля та же история.